Глава 116. Мобильное подразделение. Полицейское управление Кальяри. Черт возьми, да она молодец!» — прокомментировал Фарчи, наблюдая за допросом на экране. «Верно», — согласилась судья, впечатленная увиденным. Она загнала его в угол, и у него даже не было сил ничего отрицать. «Да, она хороша», — сказала Райс завистливо скрестив руки на груди. Начальник и судья иронически посмотрели на нее. «Хороша», — повторил Фарчи. «Она чертова звезда, Мара!» «Ну, не перегибаешь!» Маре не повезло с женой Нониса. Когда инспектор показала ей записку, сообщив, что криминалисты нашли ее в доме, Рита забилась в истерике, и Райс не смогла ее успокоить. Столкнувшись с такой невротической реакцией, она пришла в ярость от собственной глупости. Полагала, что женщина знала об угрозе, но явно ошиблась. Муж, должно быть, держал ее в неведении. Итак, Мара сказала Рите, что они возьмут перерыв, и оставила ее одну, отправившись следить за допросом своей напарницы. «Он что-то скрывает», — сказала она следователям. Кроче, четко представила ему сценарий умышленного убийства, отягченного преднамеренностью и сексуальным насилием, а он едва ухом повел. «Есть что-то, что пугает его больше, чем пожизненное заключение, и я не думаю, что это его жена». Фарчи и Адели не сказали ни слова. Они знали, что Мара права. «Хочешь пойти и помочь ей?» — предложил Фарчи. «Нет, не выйдет. Он не будет говорить». Судья собиралась возразить, когда внимание комиссара привлёк сотрудник отдела убийств. «Не сейчас!» — отмахнулся от него Фарчи, вернувшись к монитору. «Это важно, доктор. Речь идет об Илларии!» Все трое в ожидании собрались вокруг коллеги. «Ну, ты будешь говорить?» — выпалила Мара. Иллария не выжила. Она умерла несколько минут назад. Раис увидела, как Фарчи пошатнулся, как будто ему выстрелили в грудь. Он приложил руку к сердцу и так сильно сгорбился, что коллеге пришлось его поддержать. Ему помогли сесть. Кто-то позвонил в 911. «Нет, никакой скорой. Я в порядке, в порядке». Это было всего лишь минутное... Его глаза наполнились слезами. Маре пришлось отвернуться потому что она тоже была готова разрыдаться. Райс снова увидела перед собой широко раскрытые глаза Илларии и почувствовала, как теплая кровь пропитывает ее в лузку. Она подавила рыдание и села, чувствуя головокружение. А трагические новости распространялись среди полицейских, как вирус.